Глава сороковая. Аминь. Не знаю, сколько времени мы просидели с Лили в этой самой комнате у камина, мысленно посылая благодарение милосердному Богу, давшему нам дожить до этого счастливого свидания. Вдруг двери распахнулись, и рослая, дородная женщина в сопровождении красивого господина ее супруга и двоих детей вошли в комнату. Это были сестра моя Мэри и ее муж, Вильфред Бозард, брат Лили, и их детки. Оказывается, Лили послала их уведомить, что у нее сидит гость, которому все они, вероятно, будут очень рады, и они поспешили приехать к ней. В первый момент они не узнали меня, но когда я назвал себя, Мэри бросилась ко мне на шею и со слезами радости осыпала меня самыми нежными именами. Джон уже позаботился поставить мою лошадь на конюшню, а жена его накрыла ужин, и все мы сели за стол. Во время ужина я стал расспрашивать о том, что произошло здесь в мое отсутствие, и узнал, кроме того, что мне уже было известно, что Лили после смерти брата моего выплатила долги, накопившиеся на родовом нашем поместье за время владения им братом моим, и переехала жить туда, когда брат ее женился на мэре. Затем они заставили меня рассказать им все, что было со мною. Трудно себе представить, какое неимоверное удивление вызывал в них мой рассказ о моих приключениях и злоключениях. До глубокой ночи я продолжал рассказывать и все же не успел рассказать всего. Пришлось оставить окончание его до следующего дня, а пока мы улеглись спать. Но хотя я рассказал о всем, что со мной было, многое я приберег исключительно только для Лили. И она поняла мое чувство к атоме, разделив со мной мою скорбь о погибших так безвременно детях моих и вместе со мною оплакивая их. Мы ежедневно видались с Лили и подолгу беседовали с ней вдвоем, хотя я временно жил у сестры и ее мужа в ожидании того дня, когда мы обвенчаемся с Лили. В один тихий июньский вечер... Я зашел помолиться на могилу моих родителей и, выйдя оттуда, вздумал пройтись по кладбищу, но, выходя из церкви, встретил Лили, которая поджидала меня здесь. «Лили, я хотел бы спросить вас, согласны ли вы после всего, что было, назвать меня своим супругом, хотя я сознаю, что я того, быть может, и не заслужил?» — сказал я. «Я обещалась быть вашей женой, Томас, много лет тому назад, и с того времени никогда не переставала считать вас своим мужем». «Если так, и если мне суждено назвать вас моей женой, — воскликнул я, — то скажите, когда это должно совершиться? Молодость наша ушла, нам нельзя терять золотого времени, когда же наша свадьба, Лили?» «Когда хотите, Томас!» — промолвила она, протянув мне свою руку, которую я нежно сжал в своих. «Неделю спустя мы были обвенчаны, и таких счастливых супругов, какими были мы, трудно найти. После всех пережитых мною испытаний, горе и мучений, Господь наградил меня такой женой, каких мало. Если бы не горе об утрате нашего единственного ребенка если бы не тайная зависть Катоми, снедавшая Лили, когда она уже окончательно утратила надежду иметь детей, наше счастье было бы беспредельно. Дожив до глубокой старости, жена моя умерла скоропостижно в самый канун Рождества. Веселая и довольная легла она вечером на постель, а поутру я нашел ее мертвой. Смерть ее, конечно, сильно огорчила меня, Но горе мое о разлуке с ней было не столь сильно. Во мне живет сознание, что разлука это будет недолга, и что вскоре я свяжусь там, в загробной жизни, со всеми моими близкими и дорогими, со всеми кого я любил и кем был любим. Аминь. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в две тысячи двадцать четвертом году читал о Кинтифилии